Глава седьмая. Событие двенадцатое. «Ноги моей здесь больше не будет», — подумал сапер, наступая на мину. Сапер ошибается не один раз, как полагают многие, а дважды. Первый раз, когда выбирает профессию. Есть такое упражнение у спортсменов, которые из пистолета стреляют, держат гантели на вытянутой руке. А может и Нет. Это клише из книг и фильмов. Тем не менее, Брехт его вспомнил и внедрил в своем батальоне. Причем поголовно. Сейчас в армии пистолетами еще вооружены считанные командиры. В основном у командующего состава старенькие револьверы. Но где-то там, на самом верху, Принято решение, что все новые выпускаемые пистолеты ТТ, которые только начали выпускать серийно, отправляют на Дальний Восток в ОКДВА. А здесь Блюхер, по многочисленным просьбам, нет, не телезрителей, а Брехта, отправил тысячу целую в отдельный батальон. В нем пистолетами вооружены все поголовно. Мало ли, что в бою сподручней будет. Вышел после разговора с начальником штаба армии «Брехт на крыльцо». А на плацу — картина маслом. Стоит целая рота и килограммовую гантель на вытянутой правой руке держит. Перед этим выходом Брехт посидел, в потолок уставившись. Приказ четкий, и не стоит его искажать. Хоть какая-то надежда, что если что пойдет не так, то можно сослаться на Мерецкого. Очень слабенькая отмазка. Захотят расстрелять и репрессировать, ни грамма не поможет. Но хоть себя успокоить. «Итак, нужно привести на сопку пулеметная гора взвод снайперов и обстрелять неприятеля китайско-японского на их территории». «Чего сложного?» Вернулся в кабинет, посидел, закрыв глаза, и стал план набрасывать. «Все плохо. Почти 300 километров по прямой до озера Хасан от Спаска Дальнего. Пешком или на автомобилях не добраться. Не те сейчас автомобиля Остается железнодорожный транспорт». Но и он хреново подходит, так как от станции Краскино, до которой можно доехать, придется все одно пешком добираться до озера Хасан, а это больше 50 километров по очень плохой дороге. И надо будет тащить на себя огромное количество оружия, палатки, продукты и прочее, и прочее. Именно из-за этого в реальной истории операция у озера Хасан получилась неудачной и кровавой. Пока танки, пушки и снаряды с патронами подтянули, солдатики кровью умылись. И что делать? Стоять, бояться. А ведь у него есть две летающие лодки. Одна большая, вторая поменьше. Скорость у обеих явно больше, чем у поезда, и тем более пешехода. В районе 250 километров у большой. То есть чуть больше часа в пути. И назад столько. Получается, за три часа можно в оба конца сгонять. Потом замена пилота и еще рейс. Потом дать остыть движку, проверить его, подтянуть, если чего разболталось, заправиться, смазаться, и можно еще один рейс до темноты успеть. Одномоторная летающая лодка МБР-2, переделанная в гражданский МП-1, может взять на борт 7 человек и немного груза. Общая грузоподъемность – полторы тонны. Второй самолетик по сравнению с первым – просто игрушка. Летающая лодка «Амфибия» Ш-2. Скорость всего 80 км в час, и придется дозаправляться на озере Хасан. То есть МП-1 еще, и на ее долю топлива собой вести Немного. Бака Ш-2 хватает на 500 км, а тут 600 в оба конца, но все равно. Может в специально переделанный корпус Ш-2 взять одного бойца и полсотни килограмм груза? Стоит ли с ней связываться? Нет. Нет, людей перевозить не будем. Пусть возят продукты, палатки, оружие. А сколько человек нужно перевести? взвод, сказал Мирецков. взвод это нет. Кого попало туда вести не надо. Там будет бой, и японцы они упертые товарищи. Получается, что нужно ввести первый взвод первой роты. Это совсем, даже для Красной армии необычный взвод. Сам-то батальон уникальный. Снайперская разведывательная рота – еще более необычная единица. А вот первый взвод этой роты совсем уж эксклюзивный. Даже собственное название имеет – «Диверсионный». Его бывший Харунджи по одному человечку отобрал из всех отобранных со всего Приморья снайперов. И два года самолично готовил. Уйдут утром в лес, и только к вечеру еле живые возвращаются. Причем треть добирается до кровати через медчасть. То вывихи, то порезы, то ушибы серьезные, а на завтра снова в лес. Или на озеро, бегом учиться плавать и десантироваться с воды на вражеский берег. Во взводе 28 человек красноармейцев и два командира. Ну и плюсом сам бывший Харунжий, не лететь же без него. Но один целого отделения стоит. Получается 31 человек. Кто еще нужен? Нужен сам Брехт, 32. Нужен врач и медбрат. 34. Все? Нет, там ведь японцы не утерпят и отправят парочку самолетов, гайдзинов с воздуха причесать. Есть в батальоне в зенитном взводе замечательный пулеметный расчет. По самолетам практики нет, но тренировались попадать по буксируемой по озеру Ханка лодке. Волокли ее на буксире, как раз летающей лодкой Ш-2. Так пулеметчик Якимушкин со второй очереди уже поражал мишень. Истребитель японский, понятно, летает быстрее и в воздухе попадать тяжелее, чем на воде. Добавляется третье измерение. Вот и проверим снайперские навыки Якимушкина Сергея в деле. Все или еще кто нужен? Конечно, нужен. Нужен кинооператор Андрейко Тимофеевич Пирогов. Потом на допросе в Главном управлении государственной безопасности ГУГБ при НКВД СССР в Москве можно будет показать товарищу Генриху Григорьевичу Ягоде эти эпические кадры, как японцы штурмуют сопку Пулеметная гора и Безымянную, а Брехт с горской людей отстреливается до последнего патрона. «Они напали, мы только отстреливались. Много застрелили? Так мы на то и армия, чтобы много застрелить супостатов». У нас чего с экрана в кинотеатре говорят? Война будет малой кровью и на чужой территории. Все по завету дорогого товарища Сталина. Это ведь нашей малой кровью. Ну, пролили многовато вражеской крови. Ничего, исправимся. Впредь будем аккуратней. Только в голову стрелять. Крови в этом случае будет меньше. Из мертвых кровь не течет. Ладно. Все? Или еще кто может пригодиться? Точно. «Еще пару саперов нужно. Там на озере Хасан бывает надо полагать ночь, как ночью без сапера».